на Казанской железной дороге. Почти всю жизнь. На пенсию провожали всем депо. Работать пошел со скуки. Сын работает в министерстве, невестка тоже там, семья вполне обеспеченная. Так, теперь Бугрова. Это девчонка на фабрику пришла. В трудовой книжке одни благодарности. И о ней, и о дочери. Самые хорошие отзывы. д е т к о в с к и й внимательно выслушал стежково. Все правильно, лейтенант. Но есть еще несколько вопросов. Оказывается, к строителям никакая машина не приходила. Значит, на фабрике была другая машина? И с другой целью. Как она могла пройти на территорию без помощи сторожа? А? Ведь ворота-то на запоре. Плюс собаки. Далее. Склад не взломан. открыт ключами. У кого были ключи? У Бугровой. Задумчиво добавил, «А если учесть обнаруженные у бугровых и шамшиных кожи, то, выходит, полковник Каныгин прав, назвав нас шляпами». Ну, так он, кажется, нас не называл. Не называл, так назовет и еще добавит. Хотя именно обнаруженные у кладовщицы и сторожа пачки меня и вводят в сомнение». Зачем Бугровой и Шамшину было оставлять их у себя? Ведь известно, что после обнаружения кражи неизбежно будет обыск. Ну, может, просто не успели спрятать или куда-нибудь отправить? Основной т о куш, успели. д и т к о в с к и й показал на стопку бумаг на столе это сообщение из отделения милиции. Нигде, ни в магазинах, ни в скупочных пунктах Москвы, ни на рынках области ничего похожего на наши кожи не обнаружено. Осторожничают, выжидают. Да, выжидают. А как с розыском машины? Обшарили все гаражи в этом районе. Протекторы у всех под одну гребенку. Наши эксперты в тупике. Хоть бы, говорят, какая-нибудь зазубринка или изъян, какой на резине был. Обычный чуть сношенный рисунок. Таких машин в Москве тысячи. Надо об этом еще раз поговорить с Бугровой. Может, она вспомнит какие-либо характерные особенности машины. Младшая сегодня звонила. Просила ее выслушать. После работы зайдется. Ну, вот и хорошо. У нее следует выяснить связи матери. Бугрова очень любит д о ч ь и вряд ли имеет от нее какие-либо секреты. Беседа с Настей Бугровой не внесла нового в имеющуюся по делу информацию, но сомнения д е т к о в с к о г о и Стешкова в правильности направления поисков усилились. Девушка тоже была обескуражена свалившимся на нее несчастьем, но держалась спокойно. к о р е глаза о т м о т р е л и напряженно, но открыто и твердо. Четко отвечала на вопросы, не теряла уверенности, что вся эта история обязательно выяснится. Да, когда шла домой, трое каких-то мужчин гуртовались на противоположной стороне. Ну, о чем они говорили, я не слышал, а... — Перепугалась немного. Время-то было позднее. — Машину? — Да, видела, видела. Когда она обратно от фабрики шла, у нее тускло светилась одна фара. — Да, именно одна, это я точно помню. — А с кем мама знакома? — Ну, когда отец был жив, знакомых было много... том стало меньше. Я на работе, д да о в школе, а у мамы хлопот по хозяйству погорло.